Глава 41 первая. Риша. «С чего ты взял?» — хреплю я. «Догадался». «Плохая догадка. Попробуй ещё раз». «Попробую. Купила тест случайно на распродаже?» «Ага», — бурчу я. «А шампанское не пьёшь, потому что это не Дом Периньон?» «Именно». «А ногти грызёшь, потому что они вкусные». Причём тут вообще ногти. Ваня так хорошо меня знает. Конечно, мы с рождения знакомы. А ревёшь ты просто от за подругу. Разве это не похоже на правду? Отвечаю я вопросом на вопрос. Это всё не очень похоже на тебя. Я пожимаю плечами. Люди меняются, и мы снова молчим. С одной стороны, мне очень хочется с кем-то поделиться. Но не с Ваней же. Я даже подругам не сказала». «А он что?» неожиданно спрашивает Ваня. «Кто?» «Северский». Тс, «Тише». Я сердито толкаю его в плечо. «А то что?» Зло скалится он. «Замолчи». «А если не замолчу?» «То я? Я тогда...» «Я понятия не имею, что сделаю». «Обычно я умею разруливать кризисные ситуации». Я знаю, как утихомирить буянов, помирить обидчиков и разъяснить правила поведения хулиганам. Но я не знаю, что делать, когда твой друг собирается во всеуслышание объявить, что ты беременна от страшного и ужасного Сергея Северского. Поэтому я просто разворачиваюсь и ухожу. Убегаю из сада, где все тусуются, в дом. Поднимаюсь наверх, захожу в комнату Маши и падаю в кресло-мешок. Скажет Ваня кому-то, не скажет? «Мне и так плохо, как никогда в жизни. Только публичной огласки мне сейчас не хватало. Злюсь на Серёжу и ещё на Ваню, и заодно на себя. Какая я всё-таки дура!» У меня включается логика, и я понимаю. Если бы Ваня хотел кому-то сказать, давно бы уже сказал. Значит, не скажет. Хотя бы об этом можно не беспокоиться. Но до спокойствия мне сейчас как до луны. Внутри такой раздрай меня просто трясёт от невыносимой тревоги и пугающей неопределённости. Мне нужен новый тест, раз я пожертвовала своей подруге, чтобы она смогла стать ещё счастливее. Нет, я не завидую, то есть... Завидую немного. Самой белой завистью. Я очень-очень рада за Машеньку и никогда бы не пожелала ей почувствовать то, что я чувствую сейчас. «А может, тест вообще не определяет беременность при такой маленькой задержке?» — осеняет меня. «Я не знаю. До этого момента мне не нужно было это знать». Я открываю Google и вбиваю запрос. Просматриваю результаты. Оказывается, современные высокоточные тесты способны определить беременность уже на второй неделе после зачатия. С нашего первого раза прошли две недели. Если да, то я узнаю, как только куплю новый тест. Ладно, поеду в аптеку, а потом домой делать тест, а потом... Возможно, моя жизнь разделится на «до» и «после». В комнату влетает запыхавшаяся, зарёванная, но дико счастливая Маша. «Ариш, ты чего тут сидишь?» «Да, позвонить надо было». Беззастенчиво вру. Уж беременную Машу я точно не буду втягивать в свои проблемы. Позвонила? Ага. Правда, он не взял трубку. И пошёл он в жопу. Маша открывает шкаф, замирает перед ним. Стоит, смотрит, думает. Похоже, она сейчас вообще выпала из реальности. И я, как никто, понимаю её состояние. «Что ищешь?» Спрашиваю её аккуратно. «Не знаю». «Не помню». Маша растерянно оглядывается на меня. «Может, ты переодеться хотела?» «Предлагаю я». «Да». «А зачем?» «А, я хочу в клуб». «В клуб?» — удивляюсь я. «В какой?» «Ну, в Торнадо, например. Ты же там бывала? Тебе понравилось?» «Не советую», — бурчу я. «Да? Понимаешь, я вдруг осознала, что мне многое теперь нельзя» и будет нельзя ещё больше всякого. И мне вдруг захотелось в клуб. И вообще... Точно захотелось? Нет. Маша растерянно хлопает глазами. Риш, спасибо тебе. Ты такая мудрая. Сразу всё понимаешь. Лучше, чем я сама себя понимаю. Я мудрая. Ага, ага. Вот что значит репутация. Первые 20 лет ты работаешь на неё, а потом она на тебя. «Я не хочу в клуб», — произносит подруга. «Я хочу домой. К нам с Ромой домой». «Ну и правильно». Маша окидывает взглядом свою комнату. «Это уже не мой дом». «Ты выросла, стала взрослой. Скоро будешь мамой». «Да, я сейчас зареву», — признаётся Маша. «Я тоже», — откровенничаю я. Она шмыгает носом и предлагает. «Давай поревем вместе». Мы обнимаемся. Я распускаю слезы и сопли, всхлипываю уткнувшись Машу в плечо. Но совместного рева не получается. «Что-то не ревется», заявляет моя подруга, отстраняясь. И улыбается, счастливой улыбкой до ушей. «Ну ты, Маша, и коза».